Глава 12. Неслышные слова или визуальные знаки. Активно преобразуя природу, человек не мог оставить в покое себя самого. Во всех культурах вырабатывались собственные идеалы красоты, зачастую совершенно непонятные представителям других культур. Какого путешественника не возьми, В его записках обязательно будет рассказано о том, что местные жители имеют странное представление о красоте. Можно подумать, что привычные нам европейские представления не казались странными представителям других народов. В качестве примера можно привести платье с турнюром, пудренные парики или же дамские корсеты, ношение которых в словаре Брокгауза и Эфрона, названо одним из вреднейших и опаснейших для здоровья обычаев. К слову, будь сказано, что ни у каких дикарей никогда не существовало ничего похожего на корсет, ничего столь сильно ограничивающего подвижность. Корсеты можно считать аналогом китайского обычая – бинтования ног, И то и другое удовольствие могли позволить себе только женщины из высших слоев общества, которым не нужно было работать и которым прислуживали другие. Впрочем, никогда не нужно говорить никогда, потому что где-то что-то подобное обязательно найдется. Представительница народа Падаунг, проживающего в Мьянме, начиная с пятилетнего возраста носят на шее медные спирали толщиной около 1 см, которые со стороны выглядят как кольца. Со временем спирали набирают обороты, отчего шея очень сильно удлиняется. К моменту достижения взрослого возраста количество витков спирали может доходить до двух десятков, а масса украшения до 5 кг. Шейная спираль дополняется медными же спиралями на голенях и браслетами на запястьях. Объяснений этого обычая существует много, начиная с примитивной защиты шеи от зубов тигра и заканчивая красивой легендой, согласно которой падаунги произошли от ветра и самки дракона. Ветер радостно кружил вокруг беременной супруги От чего она родила первого падаунга в коконе и спирали, являются не то памятью о коконе, не то олицетворением кружения ветра. Наверное, не нужно объяснять, сколь полезным может быть для женщины такой амулет. Согласно самой прозаичной версии, спирали представляют собой подобие кандалов, ограничивающих передвижение женщины. Делать домашнюю работу спирали позволяют, а вот сбежать от мужа нет. Все эти версии выглядят неубедительными. Тигру не обязательно перекусывать горло своей жертве. Он и лапой может ее убить. Что же касается побега, то предварительно спираль можно снять. Скорее всего, этот обычай изначально был способом хранения семейного достояния, «Медь – недрагоценный, но довольно дорогой металл. А что? Очень удобно. Все свое ношу с собой». Или же вытягивание шеи было типичной мужской хитростью, призванной сделать своих женщин непривлекательными в глазах более воинственных соседей. «Это вполне возможно, потому что падаунги – мирный земледельческий народ, а вот соседи у них были разные» где Мьянма и где Южная Африка, но у племени Ндебеле, проживающем в южноафриканской провинции Трансвааль, существует схожие обычаи вытягивания шеи при помощи металлических спиралей. К слову, будет сказано, что на самом деле шея не удлиняется, потому что никакие кольца не способны вызвать удлинение позвонков сверх того предела который записан в генах. Расстояние между позвонками нельзя увеличивать больше положенного природой, потому что в таком случае произойдут две страшные вещи. Во-первых, позвоночник перестанет функционировать, а во-вторых, пострадает защита спинного мозга, находящегося в канале, образованном позвонками. Визуальный эффект удлинения шеи Происходит за счет опущения плеч, на которые постоянно давит груз весом в несколько килограмм. Однако все разнообразие культуральных стандартов женской красоты невозможно объяснить стремлением уберечь своих женщин от чужого внимания. Опять же, украшают себя и мужчины, а их-то подобные ухищрения от чужого внимания не спасут. Хоть шею вытягивай, хоть блюдце в губу вставляй, хоть палочку в нос. Враги все равно будут пытаться тебя убить, потому что ты мужчина, потому что ты воин. Зачем же тогда мужчины украшают себя шрамами, татуировками, ожерельями и всем таким прочим? Потому что это нравится женщинам? Или же это должно устрашать врагов? Или им просто нечего делать долгими летними вечерами, и они коротают время, всячески совершенствуя свою телесную красоту. В некоторых папуасских племенах мальчикам, которые готовятся стать мужчинами, острой костью просверливают носовую перегородку для того, чтобы они могли бы носить в носу кабаний клык или же украшения, сделанные из ракушек. У каждого племени свои погремушки, и чужака видно издалека. А у народа Маори, аборигенов Новой Зеландии, существует обычай татуировки тела и лица, производимой специальным инструментом, напоминающим зубило. Такая технология дает оригинальный результат. Рисунок на коже дополняется шрамами, Татуировки вообще являются одним из самых старых элементов племенной и статусной идентификации. Вот вам вопрос на сообразительность. Все знают, какое значение имеют татуировки в уголовной среде. Они свидетельствуют не только о статусе, но и о характере человека, например, о нежелании подчиняться правилам, о его криминальной специальности, а также о его биографии, количество отбытых сроков и тому подобное. Снимешь рубашку и можешь ничего не рассказывать о себе. Все расскажут татуировки. Скажите, а почему информационные татуировки получили такое распространение именно в уголовной среде? А как еще человек, находящийся в заключении, может подчеркнуть свой статус и свою принадлежность к определенному иерархическому уровню. Одежда у него обычно бывает казенная, все лишнее, то есть практически все, отбирается при аресте. Но вы понимаете, это военным хорошо, у них есть форма, погоны, шевроны и прочие атрибуты. Собственно, у первобытных племен, которые живут в теплом климате, не располагающим к ношению одежды, кроме как украшением тела, статус и принадлежность к определенному племени не продемонстрировать. Посмотрите, как в разное время и в разных культурах один и тот же феномен может менять свое значение на прямо противоположное. У тех же Маори татуировка свидетельствует о принадлежности человека к определенному племени, Статус сейчас не рассматривается, то есть делает его одним из многих, способствует слиянию с толпой. А современные люди делают татуировки, пирсинг и прочее для того, чтобы выделиться из толпы, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Способ один и тот же, а побудительные мотивы разные. Давайте ненадолго отвлечемся и подумаем вот о чем. Рассеяние евреев по миру началось после падения Израильского царства в конце восьмого века до нашей эры, а государство Израиль было создано в 1948 году. Как еврейский народ смог сохранить свою идентичность за время столь длительного вынужденного пребывания в неродной страны? благодаря наличию особой религии и особой культуры, препятствовавшей ассимиляции с другими народами. Обособленность от других народов помогает народу сохраниться. Если такой обособленности нет, народ растворится в соседних народах. Специфические стандарты красоты, все эти дополнения к тому, что получено от природы, Изначально создавались не ради красоты, а для того, чтобы подчеркивать свою принадлежность к определенным группам и отличать своих от чужих. Первичной потребностью было не украшение тела, а создание идентификационных визуальных знаков, обозначающих племенную принадлежность и место в иерархии или же нужно было сделать своих женщин непривлекательными для мужчин из соседних племен. А понимание того, что это красиво, пришло уже после. Да, конечно же, если видишь что-то этакое постоянно, то поневоле станешь считать этот признак стандартом красоты. В некоторых культурах для обозначения высокого статуса Используются крайне неприятные способы. Речь идет не о татуировках или шрамах. Подобные украшения достаются весьма болезненным образом, и ничего с этим поделать невозможно. Но вот статусное украшение, по логике вещей, не должно доставлять тому, кто его носит, больших проблем, особенно если его носит женщина. Однако же варианты бывают разные. Так, например, у народа Туркана, живущего на территории Кении и Эфиопии, существует обычай носить в нижней губе акванга, вытянутое в длину украшение, сделанное из слоновой кости или металла. Акванга – крайне неудобная штука, довольно массивная для нижней губы. Акванга мешает есть, мешает разговаривать и, если уж говорить на чистоту, не добавляет женщинам красоты. Торчит из губы нечто изогнутое, спускаясь на несколько сантиметров ниже подбородка. Несведущий человек может подумать, что ношение акванга представляет собой наказание за какие-то неблаговидные поступки. Но на самом деле это знак отличия, который может носить только женщина из обеспеченной семьи, которая принесла своему мужу достойное приданное – несколько десятков коров. Такая жена, а у Туркана распространено многоженство, считается полноправной женой, и рожденные от нее дети имеют право наследовать родительское имущество». Но кроме полноправных жен у Туркана есть еще и беспреданницы. Живущие в доме мужа на правах бесправных наложниц и дети, рожденные такими женами, ничего не наследуют. Надо ли объяснять, насколько важен статус старшей жены у народов, стоящих на низких ступенях развития? Акванга носится с гордостью, Но право же можно было бы придумать и что-то поудобнее. Особую серьгу или, скажем, небольшое колечко в носу. И на виду, и особых хлопот не доставляет. Можно предположить, что изначально Акванга были небольшими, но постепенно, соревнуясь между собой по принципу «я богаче тебя, и потому мой Акванга больше твоего». Женщины Туркана довели его длину до шести восьми сантиметров к месту можно вспомнить натх традиционное индийское женское украшение в виде кольца вставленного в крыло носа и украшенного камнями с цепочкой которая крепится к волосам над уом традиционно натх могли носить только замужние женщины чем крупнее натх тем богаче женщина тем сильнее ее любит муж, иначе бы он не потратился бы на массивный золотой натх. Иногда натх бывает настолько тяжелым, что его просто невозможно носить, но индианки носят и гордятся. У писателя Видья Сагара наутияла: Есть рассказ о женщине, которую семья мужа вынуждала носить тяжелый натх. Вот как автор описывает страдания несчастной. Нос у нее болел теперь не только днем, но и ночью. При малейшем движении Натх причинял ей боль. Даже во сне она не могла забыть о нем. Чуть заденешь за подушку, точно серпом по сердцу. Да еще ребенок то и дело тянется к блестящему кольцу. Натх весил уже девять тола. Теперь он причинял ей боль постоянно, 24 часа в сутки. Девять стола – это 108 грамм, и это еще не предел. а Рассказ заканчивается тем, что вес надха увеличивается до 120 грамм, 10 стола, и разорванную надхом ноздрю героиней приходится зашивать врачу. верхний верхней губе тоже достается изрядно. Известный исследователь Африки Дэвид Ливингстон писал о украшении пелеле, которое носят представители народа Мангаджа, живущие около озера Ньяса. Самое поразительное украшение – это пелеле, или кольцо, которое носят женщины на верхней губе. Еще у девочек протыкают верхнюю губу около носовой перегородки и вставляют небольшую булавку, чтобы прокол не зарос. Когда ранка зарастает, булавку вынимают и заменяют ее другой, большего размера. Это повторяется из недели в неделю, из месяца в месяц и из года в год. Процесс увеличения отверстия на губе продолжается до тех пор, пока в него можно будет легко ввести кольцо диаметром в два дюйма. Бедные делают пелели, из дерева или прочного бамбука, более богатые из слоновой кости или жести. Жестяное пелеле часто делается в форме маленькой тарелочки. Пелеле из слоновой кости напоминает кольцо для салфетки. Ни одна женщина не появляется вне дома без пелеле, кроме того времени, когда она в трауре. Впору предположить, что пелеле – Придумано с целью намеренного снижения женской привлекательности. Верхняя губа, выступающая на два дюйма вперед по отношению к кончику носа. Ужасно безобразное зрелище, пишет Ливингстон. Когда женщина, долго носящая полое бамбуковое кольцо, улыбается, действием скуловых мускулов кольцо и верхняя губа подбрасываются вверх, выше бровей. Нос тогда виден, в середине кольца зубы обнажены. Видишь, что они старательно обточены, чтобы иметь форму кошачьих или крокодильих. Однако чуть дальше Ливингстон упоминает о том, что они с братом видели молодых людей с и узнали, что в племени Мобича обитающим на южном берегу озера Ньяса, мужчины носят пелеле наравне с женщинами. Для того, чтобы спокойно жить с кольцом, которое не позволяет нормально сомкнуть губы, нужно иметь сильную мотивацию. Нужно с молодых как говорится, ногтей привыкнуть к обычаю носить пелеле. Надо сказать, что пелеле – является замечательным способом племенной идентификации, ярким, бросающимся в глаза и несвойственным другим народам. Татуировки надо разглядывать, они могут быть похожими у разных племен. А вот Пелеле видно издалека, даже за версту не спутаешь своего с чужим. Визуальные знаки могут использоваться для того, чтобы подчеркнуть свою человеческую сущность, для того, чтобы дистанцироваться от животных. Например, в Японии существует древний обычай чернения зубов, который называется ахагура. Зубы окрашивали в черный цвет особыми растворами, которые образовывали пленку, защищавшую зубную эмаль от повреждения. Однако причина возникновения этой традиции заключалась не в стремлении защитить зубы, а в желании подчеркнуть свою непохожесть на животных, у которых зубы белые и хорошо заметные. Окрашивая зубы в черный цвет, японцы словно бы говорили «Я человек, а не животное». Обычай чернения зубов не относится к уникальным японским традициям. Он довольно широко распространен в восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. Общение между людьми во многом определяется способностью передавать и получать информацию при помощи визуальных знаков. Успех отношений зависит от множества факторов, среди которых важное значение имеет умение понимать друг друга без слов. Бессловесный язык имеет для человека такую же ценность, что и словесный, а визуальные знаки, дополняющие внешний облик человека, играют важную роль в общении. Вот оригинальный пример бессловесного общения, в котором источником информации выступает не тело человека, а его жилище. У уже знакомого вам народа Дебеле существует традиция, расписывать свои дома снаружи яркими узорами. Яркими эти узоры стали примерно с середины прошлого столетия, когда в Южной Африке появились акриловые краски, а до тех пор узоры Ндебеле были красно-черными на белом фоне. Согласно легенде, эти узоры появились после того, как Ндебеле были покорены белыми колонизаторами. Узоры символизировали протест против господства белых людей, а также служили для передачи информации, которую белые понять не могли. Сразу же вспоминаются пляшущие человечки Конан Дойля. Но вернемся к делу, то есть к телу. Визуальные знаки внешнего облика служат индикаторами его личности. Значение визуальной информации в общении по сравнению с вербальной, словесной, может быть совершенно разным, начиная с доминирования визуальных знаков и заканчивая использованием их в качестве малозначительных штрихов, дополняющих то, что передано при помощи слов. Кстати говоря, известная пословица, гласящая, что людей встречают по одежке, а провожают по уму, прямо указывает на важность визуальных знаков при составлении первого впечатления о человеке. Вместо одежки можно подставить все, что угодно, начиная с татуировки и заканчивая пелели. Визуальные знаки очень удобны, с одного взгляда становится ясным то, о чем словами придется рассказывать несколько минут. Визуальные знаки редко дезинформируют, в отличие от слов, ведь они все время на виду, и любой обман будет скоро разоблачен. Рассказать о себе можно все, что угодно, но с татуировками, не соответствующими рангу в иерархии, в местах заключения долго не походишь. Можно прикинуться своим для того, чтобы войти в доверие к воинам из соседнего племени, но где взять нужные татуировки? Это все говорится к тому, что не стоит воспринимать визуальные знаки как примитивное средство общения, выручающее людей до появления развитой речи или же используемое племенами, имеющих плохо развитый язык. Все совсем не так. Да, разумеется, до создания языка человеку больше приходилось полагаться в общении на глаза, чем на язык и уши. Но по мере развития речи значение визуальных знаков не ослабевало. Мы до сих пор на них активно реагируем, только далеко не всегда осознаем это. Возьмите любое руководство по найму персонала, И вы удивитесь тому, как много там будет написано о визуальных сигналах. Недаром же кадровики шутят, что настоящий профессионал должен составить полное мнение о кандидате еще до того, как ответит на его приветствие. Шутки шутками, а ведь нередко именно так и бывает».